Неуязвимость. Донно проснулся разом, пришел в себя, мгновенно осознавая и себя, и пространство вокруг. Двух человек, которые ходили по помещению, осматривая и переговариваясь. Свет неяркий, тусклый, но все же свет. Донно не просто видел. Мир снова был цветным. Потоки энергии Всполохи и ровное свечение аур, рисунок эмоций. Сквозь ресницы Донно целый миг любовался неожиданно вернувшимся к нему настоящим зрением. Больше не было боли и онемения. Это Джек. Его сила сейчас наполняла Донну. Скорее всего, как только она истощится, все это уже исчезнет и навсегда. Только вот те двое, которые торчали сейчас рядом, вовсе не были Джеком и Энцей. Под потолком болталась связка магических фонарей, освещая побоище. Разрубленные и покореженные останки монстров, обломки мебели. «Ни хрена себе!» — бубнил один из них. «Это чё, как вообще? А где пацаны?» «Раскочили уже!» — с досадой и злобой ответил другой, и его голос был знаком до оскомины. «Надо вернуться и выловить, пока никто не видел». Это сказала Донно обо всем. «Я был прав. Ингистане завяз тут по уши. Правда, если меня сейчас добьют, я так и не узнаю, почему», думал он, изучая возможности. «Пусть двое» но пока они были равными ему соперниками и еще об этом не знали. Ингистани склонился над ним и тихо сказал, «Ведь я просил тебя, мальчик, не лезть, хотя ты снова удивил меня, но теперь тебе уже не помочь. Ги, давай!» Донно вдавил пальцы в пол, и сеть плетения стремительно прянула от него в стороны, Ингистани судорожно вздохнул, когда замирающее заклятие сковало его до колен. Донно стремительно выпрямил ноги, подсекая старика, и перекатился, хватая фалькату. Как и чуть раньше, отметил, что тело помнит. Вскакивая на ноги, машинально выставил щит, помня о втором мужчине. И щит едва не осыпался, принимая сильный удар сырой магии. «Стихийник, падишь ты!» На миг они замерли друг напротив друга. Донно знал его, встречались прежде. Ги — один из столичного отделения, сильный и резкий парень. Он напряженно шевелил пальцами, что-то складывая, но Донно не стал ждать. На занятиях его всегда учили ждать и не нападать первым, узнать сначала противника, вызвать его на атаку. Донна никогда не слушал, особенно в запале. Сейчас рванул вперед, скидывая щит и делая обманный выпад фалькатой. И клинок едва не рвануло из руки. Ги от неожиданности сбросил на него недоплетенное заклинание. Они покружили, постоянно оскальзываясь на останках монстров. Ги снова шарахнул сырой энергией. Потом попробовал замиралкой, но Донно не стоял на месте, отвлекая мага свистящим клинком, и, улучив момент, шарахнул тому в подбородок, зажатой в кулаке рукоятью. Ги отбросила в сторону, и Донно не дал ему упасть, подхватил левой за плечо, чтобы не увернулся, и рассчитанно добавил в морду еще несколько ударов кулаком с рукоятью. Донно постоянно держал в уме, что в любой момент здесь могут появиться со товарищи. Убивать коллегу он не собирался, докажи потом, что защищался. Обездвижить и обезвредить. Громкий хлопок, выстрел, заставил его вздрогнуть, а левый бок прошило резкой болью. Донно развернулся, отбрасывая потерявшего сознание Ги и снова выставил щит. Два острых каменных обломка завязли в нем. Полулежа на полу, Ингистани вздохнул сквозь зубы и начал вставать. Ладонь встряхнул, сбрасывая искры ненужного плетения. — Надолго тебя хватит, — прошелестел он. — Сколько твой щит выдержит? А я подожду, когда из тебя натечет достаточно крови, чтобы твои силы иссякли. — Нет. «Не двигайся, мальчик! Я буду стрелять столько, сколько понадобится, чтобы...» Он замер, опираясь плечом на осыпающуюся стену. Ту самую, через которую недавно пролезли мальчишки. Эти камешки-обломки он использовал, чтобы запустить в Донну, увеличив их скорость плетением чар. Прислушался, не отводя взгляда от Донну перебросил из левой ладони в правую еще несколько обломков. Донну наскоро осмотрел себя. Зажал рану на боку. Бесполезно. Кровь толчками лилась сквозь пальцы. Легкая не задета, рана ниже, и пены на губах нет. Или не должно быть пены. Бес его разберет. Камешек явно остался внутри. Дерьмо, подумал он, теперь тоже слыша чьи-то шаги в коридоре и с горечью отметил, как тускнеют ауры и как уходят из окружающего цвет. Магия снова покидала его, и, кажется, на этот раз вместе с жизнью. Донно смотрел на руки Ингистани, чувствуя, как начинает кружиться голова и холодеет в затылке. Не помог Морген с ее оболтусом, бессвязно пролетело в голове. Зато, кажется, мальчишки ушли. Хотя, если старик отвлечется, что-то еще успею. Морген, наверное, обижается. Обижается ли? Я бы сделал все иначе, если бы еще раз получилось все прокрутить. Дурин Роберт, будет ли следить за собой? Щита больше не было. Едва он распался, камни со стуком упали на пол. И Донно разве что мог улавливать отголоски эмоций. Глубокая, почти равнодушная к себе усталость Ингистани, его вымученная злоба и едкое сожаление. И еще чистая ярость тех, кто двигался по коридору. «Все-таки не ведьма», — подумал Донно, стараясь не шататься и приглядывать краем глаза за лежащим на полуги. Если бы еще можно было отключить боль, Донно вдохнул глубже, набирая воздуха. Не сейчас, сказал он себе. Помирать буду чуть позже. Просто не сейчас. Тугая пружина решимости скрутилась внутри, и Донно напрягся, выжидая момент. Уважаемый, твердо сказал смутно знакомый голос. Потрудитесь объяснить, что здесь происходит. «Стоп! Не двигаться! Руки вперед! Пальцы в кулак, большие внутри!» Кора. Глава спецбатальона института, прямиком из столицы. Высокий, широкий, с кривой злой улыбкой на скуластом некрасивом лице. Ингистани нахмурился. Яростно, ненавидяще. И сразу же лицо разгладилось в ровную маску. Он начал поворачиваться к вошедшим и донно спустил пружину. Не допрыгнул бы, да и не надо. Швырнул Фалькату, метя в руку. Попал плашмя в грудь. Сам рванул в сторону, неловко перекатываясь и уходя от выстрела каменными снарядами. — Не двигаться! — загремел Кора и швырнул в старика замиралкой, которую тот легко отбил. — Стойте, Кора! — крикнул старик. «Я почти поймал его! Нельзя отпускать! Он преступник!» Старик махнул в сторону Донну. Мимо коры сопя прорвался Роберт, ошеломив Донну своим появлением. Очки в помятой оправе болтались на носу, но маг стремительно рванул к Ингистане, одной рукой вывернул запястье с искрящим плетением, а другой хлестко врезал старику по лицу. Ингистани не ожидал, но от второго удара увернулся, резко отмахнувшись режущим заклятием, которое Роберт легко отбил в пол. «Чего ты лезешь?» — тут же заорал Кора, хватая Роберта за шиворот. «Я же сказал, сидеть снаружи!» «Так у вас самодеятельность, мальчики!» — облегченно протянул Ингистани, и воздух затрещал от возросшего напряжения. Электрическая дуга скользнула с пальцев старика. «Вы мешаете поимке опасного преступника. Неужели вы с ним заодно?» «Видимо, да», — сказал Роберт и повел плечами, разминаясь. Поймал взгляд Донно, и тот дернул уголком рта, мельком показав окровавленную ладонь, которой зажимал бок. «Еще есть возможность», — сказал Донно. «Просто опустите руки, Ингистани, и выходите наверх. Сдайтесь!» «А ты разве сдавался, мальчик?» — глухо спросил старик. «У меня хороший пример перед глазами, и мне нечего терять». Он прямо взглянул Донну в глаза и покачал головой. Потом медленно развел руки, увеличивая электрическое напряжение между ними. Донна! закричал Роберт — Но Донна сам сообразил. За миг до разряда нырнул вперед, головой прямо в ноги Ингистани. Кора и Роберт одновременно запустили режущими чарами, но старик, падая, попытался перенаправить свой удар в их сторону. Чары срезонировали, общее ушло в потолок, затрещало, и разом лопнули магические фонари. В наполненной озоном и гарью тьме Роберт тревожно воскликнул. «Донно, ты там как?» «Жив!» — отозвался Донно и тут же застонал. Ингистани прицельно пнул его в больной бок и откатился, мгновенно теряясь во тьме. Правда, это была совсем не та тьма, что прежде. Слабые отцветы из коридора разрезали ее на куски, да и глаза привыкли быстро. Ингистани снова ударил, но Роберт и Кора были на настороже. Роберт мгновенно выставил щит, а Кора поверх него выслал целую серию костяных игл. Будь Донно немного получше, позавидовал бы их слаженности. Наверное, на тренировках в паре были. Не все забылось, мысленно подумал он, уже не пытаясь встать. Пока они обменивались с Ингистане ударами, мимо них стремительно метнулась тень и рванула в коридор. «Что за хрень?» — заорал Кора, взбешенный до да нельзя. «Кто-то ушел!» Из коридора раздался вскрик мальчишки и удаляющийся глухой топот. «Заходи правее, Кора!» — тихо сказал Роберт, даже не обернувшись. «Пора заканчивать». И это явно был какой-то условный сигнал потому что Кора сначала послушно шагнул правее, а потом прыгнул в другую сторону, молниеносно перегруппировавшись. Стену за его спиной разнесло вмятинами от ударов Ингистани. Сам Кора оказался сбоку от старика, и пока тот не успел среагировать, со всей мощью вдарил по нему кувалдой. Ахнув, Ингистани отшатнулся и упал стало тихо. «Ты там как, Лейте?» — позвал Роберт, наскоро сооружая магические огни для подсветки. «Я нормально», — запинаясь, отозвался мальчик. «Упал только. Какой-то дядька убежал. Извините». Он появился в дверях с таким виноватым видом, будто от него и правда ждали, что он поймает голыми руками боевого мага. Донна еще попробовал успокаивающе улыбнуться, увидев ужас на лице Лейта, но, кажется, не получилось.